Глава восьмая. Днем все гости собрались в столовой. Общего завтрака из-за известных событий не состоялось, и хотя голодными никого не оставили, к обеду все собирались с особенным нетерпением. Всем хотелось знать последние новости, хотелось обменяться впечатлением. Утро все провели порознь, о разговоре с хозяином дома нечего было и думать. Булавин не выходил из спальни жена вызвала к нему врача. Врач приехал, пробыл у художника около 40 минут, выписал кучу рецептов, получил приличный гонорар и уехал, порекомендовав пациенту полнейший покой. Щеглов и волин, каждый сам по себе уехали в город, никому не сообщив о своих планах. Вадянкин изредка показывался во дворе от имени хозяина, давал распоряжения прислуги и снова исчезал. По его утверждению, милицию Булавин категорически запретил вызывать. И последствия ночного поджога ликвидировал дворник. Кроме бутылок с бензином, подростки набросали во двор человеческих костей, выкопанных, видимо, на кладбище. Вид у двора после этого был удручающий. До конца отскоблить следы пожара не удалось, и бесформенные закопченные участки на асфальте, в купе с фрагментами человеческого праха, вызывали у гостей тревожное чувство. Гуров со своей добычей, кроссовкой, потихоньку ото всех отправился в милицию к участковому. Атмосфера в замке сделалась неуютной и напряженной, однако распрощаться с хозяином никто пока не решался, то ли из вежливости, то ли еще по каким соображениям. Во всяком случае, пищи для размышлений Гурову хватало. Ему не хватало рядом толкового помощника, и он все чаще вспоминал про полковника Кречко, который остался в Москве. Сейчас его присутствие очень бы пригодилось. Гуру показалось, что он начинает нащупывать какую-то нить, ведущую к подоплеке всех этих странных событий. Во-первых, кроссовка. Благодаря участковому, которого по свежим следам навестил Гуров, они с большой долей вероятности установили хозяина кроссовки. Участковый оказался хватким и наблюдательным парнем, несмотря на разочарование в жизни и хроническую усталость. Попутно... Они вышли на человека, который проживал в доме хозяина кроссовки. Чем-то этот тип Гуру не понравился. С виду совершенно положительный, вежливый, с чистым паспортом, он, тем не менее, вызывал у Гурова какое-то подспудное чувство неудовлетворенности. Что-то с ним было не так. Лицо его было гуру незнакомо, но он готов был поклясться, что они уже встречались с этим человеком. Интуиция подсказывала Гурову, что на него стоит обратить более пристальное внимание. Сразу он этого делать не стал, чтобы не насторожить незнакомца, но попросил участкового присмотреть за подозрительным гостем. Старший лейтенант отнесся к просьбе скептически, ведь для него Гуров был обыкновенным штатским и таким же чужаком, что и жилец неприятной тетки, отзывавшийся на незамысловатое имя Петров. Но присмотреть обещал. На всякий случай Гуров выпросил у милиционера номер его телефона. Тот с, видимой неохотой, но все-таки телефон дал. Гуров записал ему свой номер, и они расстались. Гуров начинал так сильно увлекаться, что на время забыл о своем статусе. Быть простым наблюдателем он не мог органически, поскольку в замке отчетливо запахло преступлением, он пришел к выводу, что сын инкогнито ему пора кончать и браться за дело по-настоящему. Не удается убедить Булавина по родственными, но уж голосу опытного оперативника он прислушаться до. Вернувшись домой после визита к Петровне, Гуров вознамерился еще раз спросить аудиенции у Булавина. Однако Мария попросила Гурова не торопиться. Не хочется, едва познакомившись с богатым родственником, входить с ним в конфронтацию. С улыбкой сказала она. И потом подумай, какое впечатление произведет Найраста Леопольдовича, Наша скрытность. Согласна, моя идея промолчать о твоей принадлежности к милиции была глупой. Но теперь уже поздно. Если мы скажем, что ты оперуполномоченный, старик, Бог знает, что может подумать. Вообразит, что за ним установили негласное наблюдение. Ты же знаешь его пунктик. В конце концов, сам он не видит во всех этих выходках ничего страшного. Возможно, даже он прекрасно знает, чьих это рук дело. В таком случае, твое вмешательство... Только спутать ему карты. Булавин далеко не беспомощный ребенок. Согласен, в его поведении тоже много странностей, но нельзя же оставлять все как есть, горячился Гуру. Завтра мы уедем, а послезавтра твоего родственника, не дай бог, убьют. Ты сама будешь упрекать себя в этом всю жизнь. Ну хорошо, сдалась Мария. Давай пойдем к нему вместе. Я попытаюсь сыграть роль амортизатора. В моем репертуаре ничего подобного до сих пор не было. Так что это будет даже интересно. А ты изложишь старику свои соображения. Вот только про то, что ты не бизнесмен, она замялась. Ну, я тебя прошу, не говори, ладно? Что это меняет? Пусть пребывает в счастливом неведении. Все равно же мы отсюда не сегодня завтра затрудить. Ну, хорошо, выполню твое желание, сказал Гуров. Только не будем откладывать. Сразу после обеда прорвемся к родне и постараемся его убедить. Возможно, даже совместно обсудим положение. В конце концов, не могу поверить, что оно Булавина не волнует. Неужели у него настолько атрофировано чувство опасности? Обед прошел без обоих супругов. Ирина появилась на минуту, пожелала гостям приятного аппетита, сообщила, что Булавину получше, но что обедать он пока не будет и исчезла. После этого за столом царило молчание, вышедший к столу Водянкин не исправил положение. Он был необычно задумчив и даже мрачен, и мало обращал внимания на окружающих его людей. Разговоров никто не затевал, все старались поскорее покончить с едой и покинуть столовую. Атмосфера неловкости и отстраненности нарастала. Гуров все больше чувствовал себя в этом доме чужим, и в то же время ему хотелось выяснить отношения с Булавиным до конца. Оставить эти отношения невыясненными он не мог. После обеда на разведку к Булавину отправилась Мария под благовидным предлогом выяснить, как себя чувствует родственник. Гуров в успех не очень верил, но жена вернулась довольно скоро и объявила, что художник согласился поговорить, хотя и недолго. ина смотрел на меня почти зверем», — доложила Мария. Но я изобразила простушку и на своем настояла. Кстати, старик выглядит не таким уж больным. И все-таки будет поделикатнее. Булавин принял их не в спальне, как ожидал Гуров, а в кабинете. Шторы в кабинете были приспущены, горел камин. А художник сидел в уютном кресле и грел в руках бокал с коньяком. Бутылка стояла перед ним на низком столике, но угощать он никого не стал. Поздоровался слабым голосом и предложил сесть. Жена Ирина демонстративно прикрыла ноги мужа клетчатым шотландским пледом и отошла в сторону, сев в другое кресло и раздраженным жестом отбросила со лба волосы. Все это делалось молча, без единого слова. Но смотрела она при этом действительно так нелюбезно, что у Горового заныло в животе. Однако он не сушивался. "Верослав Леопольдович, — бодро начал он. Сразу хочу попросить прощения за навязчивость. Надеюсь, что вы чувствуете себя теперь лучше". Художник грустно покачал головой. "Чувствую я себя ужасно", сказал он. "Этот юбилей меня доканал". Когда оглядываешься назад, видишь такие бездны, что по неволе кружится голова. Вам этого не понять. — Да, я как-то не привык отмечать юбилей, — сказал Гуров, — но я хотел поговорить не о прошлом, а о настоящем. Меня оно особенно тревожит. Мне кажется, в нем главная причина вашего нездоровья. — Что вы имеете в виду, — Нахмурился Булавин, — этих подонков, которые пытаются меня запугать? Булавина еще никому не удавалось запугать. Никогда. КГБ был смертоносной все сокрушающей машиной, но и он не заставил меня дрогнуть. И вы думаете, что парочка сопливых нацистов смогут то, что не удалось всесильному КГБ? Чепуха. Такой оборот Гурова озадачил. Он почувствовал себя на редкость глупо. Старик отказывался видеть опасность там, где она присутствовала откровенно и недвусмысленно. Но... В конце концов, дело не в том, испугались вы или нет, сказал он. Дело в том, что эти сопливые нацисты, как вы выражаетесь, могут вас убить. Они могут убить кого-то из ваших домочадцев. Они могут сжечь дом. Да мало ли каких бед они могут натворить, тем более, что их деятельность приобретает системный характер. Сначала этот подозрительный тип в саду. Кстати, совсем не мальчишка. И он чудом не проломил мне голову. Затем могильная плита. А что могильная плита? с каким-то бабьим взвизгом перебил его художник. «Это вы к чему приплели? Не касайтесь тонких струн моей души, заклинаю вас. Это плита как напоминание, как знамение. Вы, заурядный человек, беретесь судить о том, что явно выше вашего понимания. Да я ведь еще ничего не успел сказать», — добродушно удивился город. «А плиту я видел, и она мне очень не понравилась. Такое совпадение имен — вещь невероятная». Тем более, что имя, отчество у вас не самое банальное. У меня сложилось впечатление, что эту плиту специально для вас и положили. Ирина негодующе фыркнула. Булавин уставился на Гурова так, будто тот сказал что-то не очень членораздельное, но очень гнусное. Но разговаривать затем он предпочел уже с Марией. «Прости, дорогая, я не всегда понимаю твоего мужа», — заявил он. «Ты сама-то его понимаешь? Наверное, браки действительно заключаются на небесах». потому что представить себе большее несовпадение душ. Впрочем, ты скажешь, что это не мое дело, и будешь права. Но в этом случае мне хотелось бы попросить избавить меня от странных фантазий, которыми фонтанирует этот во многих смыслах достойный человек. Это не фантазии, — хладнокровно вмешался в монолог Гуров. Сочетание имени, фамилии и отчества поразительное, и надо же, чтобы такая плита находилась именно в том месте, где вы решили поселиться. По-моему. Такое совпадение невольно должно насторожить. Но не в плане знамения, а в плане, ну, не знаю, хотя бы злой шутки, что ли. Насколько я понял, у вас имеются враги, Ераст Леопольдович. Вы как козь в горле у крупной строительной компании. Вы стараетесь припугнуть их, а они стараются припугнуть вас. Почему нет? Такие люди вполне могут нанять кого угодно, чтобы устроить вам веселую жизнь. пока дело не зашло далеко настоятельно рекомендую обратиться в милицию к этим держимордом скривился булавин за кого вы меня принимаете дорогой я уже сказал вам что никого не боюсь и буду решать свои проблемы сам без вашей милиции без милиции не получится покачал головой гуров вам ведь нужно установить факт сговора факт заказа преступления Нужно провести расследование, возможно, установить слежку за руководством строительной компании, отслеживать их телефонные разговоры. «Послушайте меня, молодой человек!» с легким оттенком превосходства произнес Булавин. «Милиция никогда не занималась тем, о чем вы говорите. Они способны только брать взятки и пытать невинных. Вопрос со строительной компанией — это вопрос, который будет решаться на высоком уровне, даже если эти бутылки с бензином Это разбитое окно их рук дело, попытки эти обречены на провал. Мои связи и мой авторитет не позволят отпихнуть меня вот так просто. Я добьюсь того, что этих Иванов, не помнящих родства, лишат лицензии». «Лишить лицензии такую фирму очень непросто», — сказал Гуров. «Доказать криминал было бы очень кстати. Булавин снова нахмурился, молча заглянул в бокал, потом поднес его губам, посмаковал во рту конья. «Хорошо. Я учту ваше пожелания, сдерживая эмоции, — сказал он. «Надеюсь, больше не будем возвращаться к этому вопросу. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы, кстати, как-то собираетесь в столицу, дорогая?» «Должно быть, там уже заскучали без своей примы». «Да, настоящие таланты на наперечет». Увы, актеру необходима сцена, рампа, аплодисменты. Он привязан к ним, как каторжник галерам. Художник — другое дело. Художник может жить и творить в любой глуши. Одиночество, его крест и его спасение. «Да прямо завтра с утра и выедем», — просто сказала Мария. «Сейчас-то в ночь какой смысл ехать?» «Да, это разумно», — кивнул Булавин. «Только не забудь поцеловать меня на прощание. Мне хочется, чтобы наша кровная связь не стала добычей забвения». «Пятнадцать минут спустя...» Когда они уже покинули кабинет художника и в некоторой растерянности вышли в сад, Гуров негромко заметил. Талантливый человек, талантлив, как говорится, во всем. Твой родственник выставил нас так ловко, что я даже почесаться не успел. И причем выставил как бы нашими собственными руками. Честно говоря, на такой оборот дела я не рассчитывал. Но похоже, мы наступили господину художнику на какую-то заветную мозоль. Нет, черт возьми. Меня все больше цепляет вся эта история. Если я не разберусь с ней, я непременно заболею». «Гуров, ни в какой истории ты больше разбираться не будешь», заявила Мария. «Завтра, рано утром, мы заведем машину и уедем отсюда». Долг вежливости мы выполнили, родственные чувства продемонстрировали. В лучах обоюдной славы погрелись. Теперь в течение ближайших пяти-десяти лет можно, я думаю, к этому вопросу не возвращаться. Ты же видишь, что Булавин не хочет, чтобы его спасали. Возможно, ему нравится жить в состоянии стресса. Сейчас многие увлекаются экстремальными видами спорта, с мостов прыгают, а раз сражаются с призраками кладбища. Тоже занять. Может быть, таким образом он разгоняет застоявшуюся кровь. Все-таки у человека молодая жена. И вообще, он по характеру боец. Покой нам только снится. А мы лезем к нему со своими советами. — Неудивительно, что в конце концов мы ему надоели, и он намекнул, что пора бы чей знать. Собственно, ты и сам хотел поскорее отчалить. — Сначала хотел, но теперь, — сказал Гуров. — Теперь тем более, — заявила Мария. — Больше не хочу оставаться здесь и дня. У меня тоже имеются амбиции, как-никак. А я звезда сцены и экрана, у меня фанаты есть. — Не хочется, чтобы наша кровная связь стала добычей забвень, — передразнила она булавина. — Нет уж, кровь в крови вас меня довольна. У советских собственная гордость. Только попробуй завтра не уехать. Ну, хорошо, до да завтра еще есть время. Покорно сказал Гуров. Давай хоть бы напоследок прогуляемся по окрестностям. Посмотрим местные достопримечательности. Камень, например, могильный. Он не дает мне покоя. Ну, не могло быть такого совпадения. Не могло. Его создали специально, чтобы напугать булавин. Довести до инфаркта. Что-то не слишком он напугался, скептически заметила Мария. — Я сам удивляюсь, — махнул рукой Гуров. — Но реакция Булаевна не отменяет злого умысла, неизвестного нам лица. — Давай я попробую изложить тебе свои опасения. Мария согласилась напоследок посмотреть достопримечательности, и они не спеша отправились за пределы замка в сторону кладбища. — Может быть, твой родственник и экстремал, — заявил Гуров по дороге, — но капитал у него приличный, насколько я понимаю. Наверняка существуют люди, которым этот капитал хочется прибрать к рукам. и не ждать его пять, десять, пятнадцать лет. Кто знает, сколько отпущено судьбой человеку. Нередки случаи, когда наследники умирали раньше, чем тот, чьей смерти они ждали. Ты намекаешь на жену Ирину? Я не намекаю, я выстраиваю версии. Кому-то явно нужно вывести старика из игры, а возможно и убить. Но так, чтобы смерть выглядела естественной. Они не слишком хорошо знают этого взбалношенного, капризного и вообще своеобразного человека, а действуют так, как подсказывает им собственный опыт и фантазии. Пока у них не очень получается, но кто знает, что будет завтра. Кому выгодна смерть Булавина? Разумеется, строительной компании, которой он мешает осваивать огромные средства. Не исключено, что жена тоже замешана. Возможно, она действует в сговоре с кем-то из гостей, очень подозрительно себя ведет Щеглов. Очень странная фигура. Сомнение вызывает и красавчик Волин. Что он здесь делает, в каком качестве? Я этого не понял. Булавин совсем не обращает на него внимания. Похоже, это скорее знакомый его жены. Но и между ними существует какой-то нарочитый холодок. Эти двое как будто специально не обращают друг на друга внимания. — так ты скоро и меня в подозреваемые запишешь, — засмеялась Мария. «Нет, Крючко был прав. Тебя нельзя оставлять без работы даже на три дня. Ты начинаешь сам ее искать. Очерчиваешь круг подозреваемых. Ты хочешь сказать, что ничего этого не было?» – поразился Гуров. «Не было разбитого окна, не было могильного камня, не было подростков с бензином. Не существует строительной компании, которой булавин ставит палки в колеса. Но ведь Тирас заявил, что сам со всем этим справится. Он-то, похоже, не видит во всем этом ничего трагического». «Он или притворяется, или просто выжил из ума», — сердито сказал Буров. «В знамение верит». «Ну что же, посмотрим, как он запоет, когда враги сменят тактику». «Не удалось напугать его до смерти, они придумают что-нибудь другое». «Да наймут тех же молодых придурков, которые за все и ответят, а босса останутся в стороне». «Мне не слишком симпатичен твой родственник, но дельцы, не бредующие никакими средствами, мне симпатичны еще меньше». А сама идея перевернуть вверх дном кладбище, где покоится прах сотен и сотен горожан, это просто кощунство. Не знаю, о чем думают местные власти. Но что же ты можешь сделать, Пожалуй, плечами, Мария. Наши возможности здесь еще более ограничены, нежели возможности Раста. Я верю, что он добьется своего. Если не добьют его самого, проворчал Гор. Мне кажется, ты слишком сгущаешь краски, сказала Мария. На самом деле все не так страшно. Наверное, хулиганов, которые напали на нас ночью, скоро поймают. И я думаю, после этого попытки запугать Ираста сойдут на нет. Все-таки у него огромный авторитет и связи. Он сумеет договориться с администрацией. Все будет хорошо. Но уж приглашение господина Булайна погостить у него я буду теперь отклонять под любыми приличными предлогами. С меня хватит. Мы с ним хоть и родственники, но темпераменты у нас разные. Мария пыталась перевести все в шутку, но Гуров ничего веселого в создавшейся ситуации не видел. Он был уверен, что история с кладбищем ничем хорошим не кончится. «Сейчас посмотрим на этот камень при дневном свете», — объявил он, когда они с Марией повторили путь, проделанный всей компанией накануне, и вышли на заросшую травой и кустарником аллею. «Господи, как много здесь комаров!» — простонала Мария, отмахиваясь от назойливых насекомых, почувствовавших поживу. — Ты меня для чего сюда привел, Гуров? Ты замыслил избавиться от меня с помощью кровососов, чтобы завладеть наследством? — Такие шутки не красят великую актрису, — хмуро сказал Гуров. — Я привел тебя сюда ради серьезного дела. И, кажется, вчера ты не обращал внимания на комаров. — Вчера все мы находились под воздействием видных паров, — засмеялась Мария. — Комары нас не трогали. Видимо, у них тут сухой закон. «По-моему, тут вообще с законами не очень», — рассеянно сказал Гуров, озабоченно оглядываясь по сторонам. «Ты что-то потерял?» — спросила Мария. «Забыл дорогу?» «Напротив, я все отлично помню», — сказал Гуров тревожно. «Зрительная память у меня профессиональная. Вчера мы были здесь, стояли вот здесь. Вот здесь был могильный камень с фамилией Булавина, но сейчас его здесь нет». «То есть как нет?» — Мария на секунду забыла про комаров. «Ты хочешь сказать?» Этот камень вам привиделся? Отлично. Значит, расправ и это всего лишь знамение. Вообще-то, я так и предполагала, вчера все были на веселе, наступали сумерки, и вам всем, черт знает, что померечилось. Бывает такое. Что-то вроде массового гипноза. На самом деле на камне выбита совсем другая фамилия. А вы нет, ты не понимаешь. Здесь вообще нет никакого камня. Вот холмик, где он лежал, вот даже трава пожухла. Но камня здесь больше нет. «Его убрали!» «Ты хочешь сказать, что кто-то не поленился таскать взад-вперед неподъемный камень? Но зачем?» «Чтобы никто не понял, что этот камень был новоделом», — объяснил Горф. «Он должен был являться знамением и в этом качестве остаться в памяти булавина. Вот об этом я и говорил. К этим делам причастен кто-то из окружения булавина. Сначала его привели сюда». Показали камень, а когда убедились, что он с ним ознакомился, поспешили убрать улику. «Надеюсь, ты не шутишь?» — упавшим голосом спросила Мария. «Все это звучит совершенно чудовищно, а я о чем все это время толкую. В идеале они рассчитывали получить сердечный приступ прямо на месте, но старик оказался гораздо крепче, чем можно было подумать. Теперь они должны придумать что-то посерьезнее. Но в таком случае жену можно исключить из подозреваемых. — напомнила Мария. — Она мне говорила, что у она никаких проблем с сердцем нет. Если бы она рассчитывала на его смерть, зачем ей публично свидетельствовать о его здоровье? — Для отвода глаз, — сказал Гуров. — В нужную минуту она сделает большие глаза и скажет, я никогда бы не поверила, что это может так на него подействовать. — Ты слишком циничен, Гуров, — с упреком сказала Мария. — Может быть, хотел бы я, чтобы это было именно так. Но сейчас я вынужден констатировать. что улику у нас из-под носа увели. Это плохо. Это и для меня плохо, потому что оперировать мне теперь, строго говоря, нечем. Он опустился на колени и принялся рассматривать траву на могильном холмике. «Эй, Гуров!» — строго воскликнула Мария. «Что это за разговор насчет оперировать?» «Мы ясно договорились, что завтра утром уезжаем. Больше тебя этот камень пусть не волнует». «Меня не камень волнует», — ответил Гуров, поднимаясь и отряхивая ладони. Меня волнуют люди, которые придумали трюк с этим камнем. Трава в некоторых местах будто поджжена. Такое впечатление, будто на нее капнули кислотой. Похоже, этой кислотой облили камень и разбили его затем на фрагменты. Должно быть, это была какая-то мягкая порода. Ну да, наверняка. И обрабатывать легче. Уверен, обломки валяются где-то рядом. Ладно, разберемся. Во всяком случае, здесь пока делать нечего. Пойдем обратно. а то тебя совсем комары заели». Они вернулись в замок, и тут неожиданно на мобильный Гурова поступил звонок. С удивлением он увидел, что беспокоит его участковый инспектор Кружков. Это был сюрприз, ведь инспектор при первой встрече не проявил Гурову ни малейшего интереса и расстался с ним без малейшего сожаления. Звонка от него Гуров не ждал совершенно. «Это Лев Иванович Гуров? Я правильно дозвонился?» — вежливо осведомился инспектор. «Вы сейчас где находитесь? У Булавина в особняке?» «Ясно. Да тут такое дело. Может быть, оно вас и не касается, но следователь хотел бы с вами встретиться и побеседовать. Попросил меня вас найти. А я вспомнил, что вы мне свой телефончик дали». «Какой следователь?» — не понял Куров. «Вы что, уже дело открыли по факту нападения на жилище Булавина?» «Нет, такого дела пока нет», — ответил Кружков. «Ведь от хозяина никакого заявления не поступало». А без заявления тогда что за дело, Нетерпеливо спросил Гуров. Я не понимаю. Тот парнишка, с которого вы кроссовку-то сняли. В общем, его два часа назад мертвым нашли. Нет, не дома, а совсем в другом месте. Они там на какой-то блатхате героин кололи, ну и передос случился. Ага, четверо их там было. И все четверо богу душу отдали. Вот такая неприятная вещь. Тетка его уже опознала. и кроссовку признала. Теперь вот слово за вами. Вы подойдите завтра в 9 утра в Следственный комитет, в кабинет номер 16 к следователю Калянкину. Ладно, я там тоже должен быть, увидимся.